Шесть вторая. Чёрные воды проходили дни за днями, а Уранг шагал через степи всё дальше на юг. Воздух становился теплее день ото дня. Солнце грело уже совсем по-весеннему, хотя в венских лесах за Данай наверняка ещё лежали снега. Единственная снежная буря налетевшая с севера с холодным влажным ветром Обернулось проливным дождём. Снег таял, не долетая до земли. Степь порос кислая, а Уранк уже опасался, что его путешествие замедлится, но дневное солнце всё высушило к полудню. Махнас видел, как сквозь мёртвые прошлогодние травы начинают потихоньку пробиваться зелёные ростки. Слева, понемногу удаляясь к востоку, тянулись горы на Харана. Потом пропали и они. Больше ничего не нарушало однообразие степи, разве что влаги, становилось с чем дальше тем больше. А Урангу часто приходилось перебираться через ручьи, а потом даже обходить топкие, заросшие тростником пространства. Дикие лошади, косули и прочая живность встречались всё реже. Путешествие было бы совсем унылым, Если бы не странная тревога, поселившаяся в душе Аоранга после того давнего сна, и хотя с тех пор מחночу больше ничего подобного не снилось, тревога не желала развеиваться, а наоборот, нарастала. Чем дальше он продвигался вглубь этой огромной сырой низины, тем меньше она ему нравилась. Это место похоже на гигантскую глотку, подумал он как-то. Переходя в брод раздувшийся после очередного дождя, мутно-жёлто ручей, и мы с ракуном словно мошки в ней. Спустя 9 дней пути Аоранк неожиданно вышел к цепи холмов, за которые поднимался невысокий уже зеленеющий кряж. Постепенно становясь выше, он уходил на запад. Это уже не на Харан, тот на востоке, а задача надумал Махнач. Но что за гора? Ни на одной карте их нет. Несмотря на усталость, аоранга охватила радость первооткрывателя. Чувствуя прилив сил, он устремился вверх по склону холма, махначи сам удивился, насколько был рад убраться с равнины на высокое место. Совсем как в ползучих горах, неожиданно сообразил он. Идёшь вот так, и натром чувствуешь под снегом трещину, надо обойти. И хоть бы раз я ошибся. Той ночью Махнач впервые за долгие дни спал крепко. Как будто твердый камень, на котором он лежал сам по себе и сточал покой. Только один раз, глубокой ночью, его разбудил докатившийся подземный толчок. Ауранг распахнул глаза всем телом, ощетив, как дрогнула земля. Над холмами раскинулось усыпанное звездами небо. И ветер с юга отчётливо пах морем. А уранк напрягся в ожидании, но толчки больше не повторились. Это где-то очень далеко, думал Махнаш, вынося погружаясь в сон. Проснувшись на рассвете, уранк полез дальше вверх по склону и вскоре уже стоял на вершине, обозревая окрестности. Позади осталась равнина, пронизанное ручьями и речушками. Пятна заводей блестели в лучах восходящего солнца, а по другую сторону гор, теряясь в утренние дымки, тянулись к югу леса. Судя по темной спросенью зелени крона, они были сосновыми. Или то были другие вечно зеленые деревья, с какими путешественник прежде не сталкивался. Я, кажется, открыл целую новую страну. — подумал Ауранг. Студенный воздух кружил голову, пьянил, сердце колотилось от волнения и радости. Вот то, что ему по душе. Кажется, всю жизнь провел бы странство и прокладывая пути для тех, кто пойдет следом. А что там за слепительная полоса вдалеке у самого окоема? Не то ли море, запах которого доносит ветер? — А что там за слепительная полоса вдалеке у самого окоема? Но сколько Аоранк ни вглядывался, так и не сумел её толком рассмотреть. На второй день уже в сумерках Хаоранк наконец встретил людей. Лес в самом деле оказался сосновым, но сосны были не такие, как на севере. У этих длинные мягкие иглы росли пучками на раскидистых ветвях. Огромные шишки напоминали осиные гнёзда. Спускаться по ровному, не крутому склону под сенью этого леса было сущим удовольствием. Ауранк легко шагал, вдыхая аромат сосновой смолы, когда спереди потянуло дымом костров. Скоро он услышал беспокойное мычание скота, увидел повозки на больших колёсах, кострище и шалаши среди деревьев. А кон лежать и помалкивай. Шо потом приказал Ауранг соблизопцу. Махнаш хорошо представлял себе, какой переполох может устроить в кочевом стане большой кот. Ауранг не раз замечал, как сильно боятся его звери быки и коровы. Должно быть, это сурьи забрались так далеко к югу, подумал он. Если они перегоняют скот, только ракуна им тут и не хватало. Одно непонятно, зачем же их понесло в горный лес. Аоранга заметили, когда он вышел к самым кострам. Лишь тогда залаяли собаки, всполошились, бестолково забегали люди. Даже за оружие никто не схватился. Дети кричали, женщины причитали, громко жалуясь на несчастье и гнев богов. Аоранг стоял на месте, давая себя рассмотреть и сам внимательно наблюдал и слушал. пытаясь разобраться, к кому попал. Он уже понял, что перед ним никакие не кочевники. Тут скорее переселялось то ли большое семейство, то ли маленькая деревенская община. Наверняка даже не переселялось, а убегало. Авраам смотрел на лица, бледные от усталости и страха, на кое-как побросаный в телеге домашний скорб и видел, что перед ним люди в большой беде. сорвали с места и ушли, думал он. Собрали то, что успели, увели кое-какую скотину. Навстречу, аурангу вышли трое рыжебородых медналицах мужчин в ушастых колпаках. Старший заговорил с ним на языке сурьев, который ауранг неплохо понимал. Предводитель хотел знать, кто таков чужестранец и что ему нужно. Я следопыт — сказал Мохнач, показывая короткое копье. — Мое племя послало меня на разведку новых угодий. Но чем дальше я иду, тем реже мне встречаются звери. — Дальше их не будет вовсе, — ответили ему. — Беда идет оттуда. Мужчины единым движением указали на юг. — Там уже никто не живет, — добавил один из них. — Ни звери, ни люди. Не ходи туда, охотник. — Не ходи туда, охотник. Если тебе, дорогие, жизнь и разум, смертным там места больше нет. Там вершится воля богов, сказал второй. То мстит гнев, пожирая землю, закончил третий. Похоже, предсказания-то не лгали, подумал несколько шарашенного оранг. Я бы всё ж хотел узнать, что творится на юге, сказал он вслух. Сории переглянулись и пожали плечами. "Пусть чужеземный охотник идёт", сказал старший. "Каждый человек владыка своей судьбы". "Пусть прежде поговорит с пророчицей", возразил второй. "Пусть узнает, что его ждёт". "Она безумна, и каждый, кто с ней говорит, становится безумен", добавил третий. "Она видит то, что способны вынести лишь боги". "Проведите меня к ней, не скрывая любопытства", попросил Ауранг. — Я тоже попытаюсь услышать голос богов. Посовещавшись, сурьи согласились. Ауранга провели мимо костров, мимо войлочных веш и повозок, в темное уединенное место среди скал, где не было никого, кроме рыжей девочки-подростка, крепко привязанной в растяжку к двум соснам. Ауранг было подивился, зачем так жестоко связывать худую и невысокую девочку, А потом заметил, как глубоко протёрта верёвками сосновая кора ястерёкса подходить слишком близко. "Спроси её", зашептали укутанные в покрывала женщины, стараясь даже не заходить в стеснутую скалами щель. "Мы её не понимаем, и мы не хотим понимать. Её слова тёмные и ужасные". Аранг спустился вниз и стал напротив пророчицы. Он уже видел подобных несчастных. Порой их скрученных и воющих, словно пойманных зверей, люди приводили в храмы Свархии. Там жрецы читали над ними моления, чтобы господь Солнце возвратил ему утраченный разум. Получалось не всегда. Ей слышило было открыто некое знание. Оно сокрушило её. Подумал он с состраданием глядя на связанную. Скажи, что тебе явили боги? Девочка подняла на него незрящий взгляд, глубокий, тёмно-синий глаз. "Я видел его водопад", зашептала она. "Небо сломалось, третье небо, то, что полно водой". "Говори", кивнул Ауранг. "Он слыхал. Сурья верит, что небес несколько, по одному катаются солнце и луна. Сквозь второе, сплошь дырявое, сочится свет звёзд звезд". А на третьем хранятся все воды мира, их излишек проливается вниз дождём. Дождевое небо раскололо трещины, и воды хлынули на землю, бормотала девочка. Вода с небес проливается огромным водопадом. Она не остановится, пока не выльется вся. Даже боги смотрят в ужасе и плачут, не в силах прекратить потоп. А ваши боги мощны бесильные. Мерка заметил Ауранг. Ну, я знаю. Господь из Варха всемогущ. Не с Варха. Взгляд девочки на миг стал осмысленным. Господь Солнца всего лишь один из богов. Я видел водопад от неба до земли. Боги велись вокруг него точно мухи, и силы в них было не больше, чем в мухах. От грохота потока я оглохла, от водяной пыли ослепла. О, дрожи земли, у меня всё ещё трясутся кости. Вот, осязай. Девочка резко двинула вперёд рукой, и сосна, обмотанная верёвкой, заскрипела и затрещала, сгибаясь от рывка, а уранк невольно попятился. "Я не понимаю, почему я ещё жива", печально прошептала девочка. "После всего, что я видела". "Потому что тебе всё это лишь приснилось". сказал Ауранг, делай шаг вперёд. Больше не колеблясь, он подошёл к ней и крепко обнял. Прижимая её голову к груди, он зашептал слова утешения, рассказывая, что никакого водопада нет, а если и есть, её это никак не касается. Дела богов это дела богов, и пусть боги их решают. Порой смертные видят ужасающие сны, но наступает миг пробуждения, и сны забываются. Девочка дернулась, пытаясь вырваться, но Махнаш держал крепко. Постепенно он ощетил, как нечеловеческое напряжение отпускает пророчицу. — Это был сон, — проговорил Ауран к глади ее по голове. — Сейчас ты проснешься и подумаешь. Квалыс в арке. Это был всего лишь сон. Всего лишь сон, послушно повторила за ним девочка, бессильно повисая на верёвках. Ауранк дождался, чтобы пророчица заснула в его руках, а затем позвал её сородичей. "Можди её отвязать", сказал он. "Дайте ей хорошенько выспаться". Проснувшись, она будет знать, что боги всего лишь послали ей страшный сон, и даже не сможет толком вспомнить его. Мы не можем ждать, пока она выспится, возразил старейшина в ушастом колпаке. Мы положим её на телегу и уйдём. Каждый лишний день приближает смерть. Вы убегаете на север, так словно дила гонится за вами по пятам, не удержался оранг. «Что вас преследует?» «Ты ведь туда идешь! Значит, скоро увидишь сам!» — ответил рыжий Сурья. «Только будь на стороже, чтобы тебя не настиг гнев богов!» Сурья, убегающие от неведомой напасти, направились на север, а Мохнач — на юг. Его путь пролегал в предгорьях, среди все тех же сосновых лесов. Чем дальше, тем сильнее веяло весной. А у рангу начали попадаться целые поляны белых и синих первоцветов. Они тысячами пробивались к солнцу сквозь слежавшуюся хвою и прошлогоднее опавшее листво. В кронах вовсю свистели птицы, приветствуя первое тепло. Вот только зверей тут совсем не было. Рыкун два дня рыскал по лесу и вернулся недовольный и голодный. А уранга это не особенно обеспокоило. Саблезубец мог легко обходиться без еды и дольше. Но вот пустота этого прекрасного леса начинала его настораживать. На второй день к вечеру он вдруг вышел к озеру. Вернее, это можно было, пожалуй, назвать разливом. Из воды повсюду торчали стволы и ветви деревьев. На высоком берегу виднелись хижины под соломенными крышами. Аоранг, недолго думая, направился прямо туда. Однако, подойдя поближе, обнаружил, что селение брошено. "Уж не отсюда ли сбежали те бедолаги, что встретились мне в лесу?" задумался Аоранг, заходя в один домишко за другим, и видя повсюду одни и те же признаки поспешного бегства. кленою с солнцем. Дот да вот брошенка телок с кашей. Они даже не задержались, чтобы доесть её. Обойдя дома, Ауранок вышел на берег озера, уселся на сухую траву и глубоко задумался. Ни что ни в деревне, ни в её окрестностях даже не намекало, что именно вызвало столь поспешное бегство. Махнач задумчиво глядел на алеющие в лучах заката гладь озера. с торчащими из нее голыми деревьями. А вдруг он вздрогнул, мгновенно собравшись, словно перед прыжком. Под водой что-то виднелось, нечто такое, чему там находиться никак не следовало. Ауранг встал, пригляделся и нахмурился. — Вот, стало быть, как! — пробормотал он. Под водой виднелись дома, такие же, как и на высоком берегу. Похоже, часть деревушки затонула, причём очень быстро. Значит, это вовсе не весенний разлив, думал Авраам. Тут было наводнение. А что если подземный толчок, который я ощутил на холме несколько дней назад, и это наводнение связаны? Любопытно, почему жители просто не перебрались из затопленной части деревни в уцелевшую. Солнце ушло за деревья, берег озера накрыли сумерки. Ауранг решил заночевать в одном из домов, а завтра, как рассветет, оглядеться. Он нашел удобный дом, растопил там очаг, поискал оставленные припасы и устроил себе горячий ужин. Настоящая постель, теплое одеяло — все это согревало душу и тело, особенно после ночевок в холодной и сырой степи. Вот только рыкун на трес отказывался ночевать под крышей. Он упирался как мог, но в дом не шёл. "Не хочешь спать на улице", заявил наконец выведенный из себя Ауранг. "Если бы не усталость после долгого пути, махнач дважды подумал бы, прежде чем оставаться на ночлег в подобном месте". Тогда, ауранг засыпал, ему явилось странное видение. Будто лежит он на самом краю бездонной пропасти и достаточно одного неловкого движения, чтобы свалиться. Но Ауранга лишь завернулся в одеяло, отвернулся к стене и мгновенно заснул. Пробуждение было ужасным. Ауранга разбудил хриплый вой рыконада, насящийся почему-то сверху. Махнаш распахнул глаза и ощутил, что его сковывает мертвенный холод. Он рывком сел на постели и обнаружил, что в хижине полно воды. Вода пребывала очень быстро и совершенно беззвучно. Ковранг вскочил с постели, плюхнулся в воду, с трудом добрался до двери и распахнул ее. Тяжелый накат волны втолкнул его обратно в дом. Махнач уцепился за косяк, огляделся, и волосы у него встали дыбом. В свете луны раскинулось гладкое пространство огромного озера, уже без намёка на торчащие из воды деревья и даже на прибрежный лес. Чёрная вода быстро наполняла деревню, а Уранк едва успела глядеть, как она уже поднялась ему по грудь. Вой ракуна с крыши дома привлёк его внимание. "Ракун!" крикнула Уранк: "Сюда!" Поток воды подхватил его и повлёк вдоль стен по улице. Зади раздался громкий всплеск. Это спрыгнул с крыши соблезовец. Лауранг в несколько гребков подплыл к нему и ухватился за мокрую шерсть. "Вытаскивай нас отсюда, ещё берег!" Соблезовец терпеть не мог воды и плавал лишь, когда не оставалось другого выхода. Вот и теперь всё, чего желал рыгун поскорее оказаться на твёрдой сухой земле. На это и рассчитывал Лауранг. К берегу, дружок! Рекун мощно загребал лапами, пробираясь между затопленными по крышу домами и плывущими деревьями. Тело ауранга начало понемногу неметь в холодной воде. Он мог продержаться долго, куда дольше обычного человека, но в конце концов совсем перестал чувствовать руки и ноги. По сторонам, с темноты выступали стволы деревьев. В какой-то миг ноги ауранга нащупали землю. Рекун с удвоенной силой устремился вперёд. Через несколько мгновений он выбрался на пригорок и принялся яростно отряхиваться. Уранг, с горем пополам, выпал с вяз за соблезупцем и возониможением уткнулся лицом в землю. Утром восходящее солнце озарило страшную и удивительную картину. Ничего подобного Уранг в жизни не видал. Весь лес, через который он шёл накануне, был затоплен. Куда бы ни падал взгляд махночая, везде между деревьями блестела вода, и не было ей ни конца, ни края. Пригорок, на котором они заночевали, превратился в остров. Святое солнце, что же здесь творится? Спокойно, спокойно, приказал себе Ауран, пытаясь совладать с вгоняющим в оцепенение ужасом. Такое случается и на Змеевом море. Вода наступает на сушу и заливает ее на целые дни пути, а спустя несколько дней уходит обратно. Видно, землетрясение вызвало небывалый разлив. Надо просто подождать, и вода уйдет. Однако время тянулось, а никакого движения вод заметно не было. Когда солнце поднялось выше, Рыкун принялся нетерпеливо рыскать по островку. — Держись, дружок! — похлопал его по холке Ауранг. Я тоже голоден и не знаю, что будет дальше. Обплыли, другого выхода всё равно нет. Они спустились с холма, и тут умах на час снова мурашки пробежали по спине. За ночь вода не схлынула, она против поднялась и сильно. А урангу стало жутко от этого тихого, неуклонного наступления на берег. Пожалуй, задержусь, они на пригорке ещё на ночь, и его залило бы целиком. Не иначе с Сурьей уже знали, что вода может нахлынуть быстро, потому и сбежали, — подумал он. Похоже, половина их деревни затопила в один миг. А в Рангу вспомнилось еще одно удивительное и страшное явление, присущее Змееву морю. Оно быстро отступает от берега, а потом вздыбливается стеной, захлестывая рыбачьей деревне. Может, и тут произошло нечто подобное? Когда берёлся вода, ни с третьего же неба выливается в самом деле. Махночу вспомнилось видение безумной девочки о великом водопаде, один вид, который свёл её с ума. "Спусти нас, Господь, с верха", невольно прошептал Иван. "Нет, это слишком страшно, чтобы быть правдой". Я ничего не знаю, думал он. Откуда пришла вода, что там на другом берегу? В любом случае надо скорее возвращаться к горам, пока ещё не слишком глубоко и остались возвышенности, где можно отдохнуть. "Вперёд, дракон", со вздохом приказала Оранг. "Тебе придётся снова помочь мне". Скоро они уже плыли бок о бок через затопленный лес. Махнач что и дело переводил дух, ухватившись за шерсть питомца. Заметив удобное дерево, залезли на него, чтобы перевести дух, затем продолжали путь. Ауранг с тревогой поглядывал на безмятежное голубое небо. Что, если не удастся найти место для ночлега? Наконец, после полудня, Ауранг вновь нащупал дно и вскоре они выбрались на берег, но отдохнуть не удалось. Ещё сразу Ауранг с проклятием вскочил, обнаружив, что снова лежит в воде. Оно преследует нас, Ракун. В сердцах воскликнул Махнач: "Подбираются потихоньку, чтобы утопить во сне. Пришлось вставать и брести дальше". Весь день ауран и корыкон уходили от воды, а она ползла за ними следом, словно хищный ящернито рапливо преследующий смертельно раненую жертву. Наконец начались предгорья спасительного кряжа. поднимаясь по склонам, Ахнач твой дело оглядывался, окидывая взглядом оставшиеся позади лесной край. Вот думать только. Совсем недавно он стоял на вершине, радуясь тому, что открыл новую землю. И что же? Не прошло и нескольких дней, как леса ушли под воду, и теперь на их месте синеет море. Озером Аранк больше не мог его называть. Оно было слишком велико. Роны ближайших сосен ещё торчали из воды, над ними метались возмущённые птицы, но чуть дальше блестела на солнце нетронутая водная гладь, ну, будто неспешно наполняется гигантская чаша. Что будет, когда она перельётся через край? Когда этот огромный разлив соединится с полноводной Даной? Представить, что тогда произойдёт, было несложно. В болоте старовнина, которую недавно пересёк Ауранг, очень скоро окажется под водой. Море достигнет подножия горы Накхарана, а потом пойдёт дальше, заливая степи Великой Матери, вот тапливые венские леса, светишут у лумы босуда, думал Маханач. Он бы точно высчитал, с какой скоростью поднимается вода. «Предсказал бы, когда она преодолеет водораздел и хлынет на равнины. Но как это все исчислить, если мы по-прежнему не знаем, откуда потоп? А уж если разлив захватит и Дану с Радхой?» Ауранг запустил пальцы в косматые волосы и сжал голову руками, словно она была готова вот-вот разлететься на части. «Если великие реки Аратты выйдут из берегов, конец всему». По берегам десятки городов, сотни деревень. А мы-то думали, беда придёт с севера. Зачем великий ров? Зачем все усилия, что разлило змеево море по сравнению с этим? А уранк отвернулся от сияющих вод и начал быстро карабкаться в гору. Надо спешить в столицу, как можно скорее рассказать о потопе святейшему тулуму. В столице должны узнать: бесполезно строить рвы и плотины. Это пустая потеря времени. Немедленно спасать людей, уводить подальше от рек. Рекун первым достиг вершины хребта. Поднял голову, огляделся, понюхал воздух и издал недовольное ворчание. Он давно уже был голоден, но порожшие лесом склоны опустели, и ему не на кого было охотиться. Все звери ушли из этих краёв давным-давно. Они чуюли приближение смертельной опасности намного лучше, чем люди. "Да, дружок", сказал догнавший его Авраамк. "Похоже, мы с тобой последние, кто тут ещё задержался. Да и нам пора уносить ноги". Так он себя и чувствовал, последним человеком, выжившим в опустевшем мире. Мария Семёнова, Анна Гурова. Чёрные крылья. Шестая книга цикла Аратта. Читал Сергей Уделов. Сентябрь 2022 года, Тверь.